Трепеща, сжав кулаки, Таис напрягла все свои силы, чтобы не дать темному страху овладеть собой. Беспредельной была храбрость ее боровших со быками предков, неподвластных ранам амазонок, стойких, как Лиена, подруга известного в истории Афин, тирана-убийцы Аристогейтона, Афининок. Но ведь все они сражались свободными,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 Более не доносилось всплесков с болота.